2.14. Я перестал ходить в фонтаны, куда ЭКТ заскакивала только на часок после полудня. Я перестал туда приходить, потому что Фонса и Нанду вечно отсутствовали, и их не бывало даже в городе, а также потому, что тем, чем занимались они, нужно было заниматься всерьез, в противном случае было бессмысленно что-то начинать. Слишком глупым было подвергать себя опасности из-за игры. Но сейчас опасность поджидала повсюду. Мы жили в такое время, когда никто, даже самый тихий и трусливый, не был уверен, что завтра утром он проснется в своей постели. Так же, как и во время воздушных налетов, права была старуха. Правы были священники. Мы все виноваты. Всем придется платить и первым заплатил самый невинный — Кастелле. Несмотря на беспокойных ребят и сладкие речи директора школы, несмотря на новый страшный налет, который загнал нас в подвал, как мышей, огромные коридоры и классы, опустевший двор и привычная тишина все еще превращали школу в прибежище, где можно было найти утешение и поддержку, как в старом монастыре. Казалось странным, что кто-то рассчитывает в другом месте найти покой и добросердечие. Но Кастелли, находившийся под влиянием этого нелепого Лучини, Кастелли, который уже давал частные уроки, не спросил Лучини, почему и тот не уходит из школы. Они вместе прогуливались по вестибюле, и крохотный, агрессивный Лучини хмурился, скалил зубы и кивал головой – Костелли после недолгой беседы с директором в один прекрасный день подал заявление об отпуске. Мне об этом рассказала секретарша, неуверенно прокомментировав. Везет же диабетикам. Но дело приняло неожиданный оборот. К директору вызвали и меня. По его тону я понял, что грядут неприятности. Это совсем не допрос, ради бога. Ему не кажется, что это тот случай. Он хотел только узнать, не знаю ли я чего-нибудь о принятом коллегой решении. Не велись ли об этом разговоры? Не думаю ли я, что другие причины? Потом он возмутился. «Мы все хотим сидеть дома. В такие времена для любого это было бы удобно. Хорошо придумано. Но не все мы можем». Наибольшей опасности мы, директора, мы должны давать себе отчет о каждом своем и каждом вашем слове. Я вспомнил, как год назад директор на совете говорил нам, что в такой тяжелый момент мы и директора должны доверять друг другу. В те времена Лучини еще был фашистом. Я не сдержался и назвал имя. Потом я прикусил язык, но директор помрачнел, а потом начал смеяться». «Лучини, Лучини!» — проговорил он. «Мы все знаем, кто такой Лучини». «Но о нем не говорят?» — резко спросил я. Мы посмотрели друг на друга с удивлением. Тогда директор вздохнул так, будто перед ним был слишком глупый ученик. «Кастелли!» — пояснил он мне. «Кастелли!» «Ну, давайте!» Я презрительно сжал губы и посмотрел на него. «Кастелли?» — удивился я. «Да он же святой!» Директор поднялся, подошел к двери, дотронулся до нее и вернулся назад. Недалеко от меня он остановился и прикоснулся к колбу. Нетерпеливо вздохнул. «Кастелли!» «Неосторожно со мной поговорил», — сказал он я уверен что вся беда в нем дети в опасности вы не знаете разговаривал ли он с ребятами только лучини может это знать они неразлучны перестаньте взорвался он я не могу впутывать в это лучине а почему тогда директор бросил на меня непонятный взгляд Опять сел за свой стол, сложил руки и прижал их к жилету. Он казался даже смирившимся. «Я хочу поговорить с вами откровенно», — медленно произнес он. «У всех нас нервы расшатаны. То, о чем один коллега говорит другому, то, о чем мы говорим наедине в этом кабинете, никогда не покинет этих стен». Я смею надеяться, что вместе мы единая семья. Но у нас есть долг. Мы должны исполнить свою миссию. В глазах ребят, в глазах семьи, даже в глазах нации, этой несчастной страны, мы должны подавать пример. Я понятно говорю, совершать неразумные поступки, вести себя необдуманно. О совести мы поговорим попозже, если захотите». Это может подействовать, привлечь, втянуть. К нам прикованы глаза многих, не только ребят. Вы меня поняли? О совести мы не говорили. Никому из двоих это не понадобилось. Я только пообещал директору, что попробую убедить Костелли забрать свою просьбу. Но я пошел к Лучине и очень серьезно спросил, как его здоровье. Лучини понял и возмутился. Он сразу же сказал, что сейчас не время отсиживаться дома в домашних тапочках, а смелым людям нужно занять ясную позицию. Как это — занять ясную позицию? Эта война не была понята. Мы все вышли из режима, который прогнил. Все предавали и предают, но испытание огнем нас просеивает. Мы переживаем революцию. Это запоздалая республика». Он был не очень-то убедительным, но все же закончил. Мысль его была такова. Время поджимает, необходимо принять участие в сражении и спасти Родину, оставаясь с теми сражающихся, кто осуществил бы революцию и обеспечил мир. «Но кто победит?» — пробурчал я. Он удивленно посмотрел на меня и пожал плечами. Я проводил Костелли домой и объяснил, чего боится директор. Он слушал меня, раскаиваясь. Я ему рассказал о Лучине и спросил, не вместе ли они подавали заявление. «Все равно», — сказал я, — «в один прекрасный день ты прекратишь приходить в школу. Зачем сообщать всем, что ты глупец?» «Заявление ему нужно, чтобы получать половину своей зарплаты». «А не пояснил он мне, — не может просить об отпуске, потому что, оставив школу, кому он сможет давать уроки? Разве кто-то еще занимается фехтованием?» Эта история становилась все более бессмысленной. Я ему объяснил, что никогда никто не думал упрекать нас за то, что мы работали при этом правительстве». «Тогда всем нужно было бы бросить работу», — сказал я. «Трамвайщикам, судьям, почтальонам жизнь остановилась бы». Он спокойно, но упрямо сказал мне, что именно этого он и хотел. «Но тогда забудь о зарплате, ведь это деньги правительства». Он покачал головой и ушел. Я вернулся домой возбужденный и недовольный. Увидел лица женщин, коте. Интересно, поступили бы они так же. Но, может быть, им бы это даже понравилось. Понравилось бы Эльвире, но по другой причине. Вот весь вечер размышлял я. Тот, кто рискует, кто на самом деле действует, об этом не раздумывает. Как мальчик который заболел и не знает, что умирает. Не берет даже с самого себя примера, не отказывается даже от денег. Уверен, что поступает в своих интересах, как все. В эти дни я получил из дома поздравления с праздниками. И писала моя сестра, среди прочего она отчиталась о состоянии дел и земель, жаловалась, что и этот год я провел в городе, «Понятно, ездить сейчас страшно, поезда неудобные, холодные, повсюду отвратная жизнь», — писала она. «И здесь нет новостей». К письму была добавлена корзина с фруктами и мясом, а также сладости к Рождеству. Половину всего я отнес в фонтаны для праздничного ужина в конце года, обещанного нам Коте. Прийти должны были все. Бабушка и девушки целый день готовили. Дина бродил со мной по холму, собирая каштаны. День был золотистым, прозрачным. В тот год снег еще не выпал. Дина рассказывал мне, что в городе он ходил на улицу, где расстреляли трех патриотов, чтобы посмотреть на тротуар, где еще оставались пятна крови. Если бы он пришел на день раньше, то увидел бы и трупы. Кое-кто из прохожих оглядывался и кидал взгляды на то место. Я попросил его прекратить и подумать о праздниках. Но он еще прибавил, что на той стене были видны следы от пуль. В фонтанах его ожидал пакет с книгами и карманный фонарик. Вернувшись, он их найдет. Коты меня уже поблагодарила». Я не был уверен, что Дину понравится подарок. Я никогда ничего не дарил детям. Но можно ли было подарить ему пистолет? Мы вернулись замерзшие, но довольные. На кухне было очень тепло. Там уже сидели старики, Фонсу, Джулия, Нанду, в общем, все. «Это надежное место», — говорили они. «Тут не живут в такой тревоге, как в Турине». «Только подумать», — продолжали они, — «в подвале столько всего, что всех нас можно поставить к стенке, и вас, бабушка». Девушки смеялись и накрывали на стол. «Сейчас Рождество, прекращайте», — сказал кто-то. Мы заговорили о Тона. Он был в Германии, в концентрационном лагере. Говорили о других, которых я не знал, о бегстве, о внезапных нападениях. «В горах людей больше, чем в домах», — сообщила жена Нандо. «Как-то они отпразднуют Рождество». «Успокойся», — пробурчал Фонса. «Мы им переправили даже вино». Я смотрел на старого Григорио, который спокойно, опустив плечи, жевал. Он не говорил, казалось, он слушает, спокойно взирая, будто слышал подобные речи каждый день с тех пор, как появился на свет». Наше тревожное веселье его не касалось. Он напомнил мне мою деревню. Из всех находящихся здесь, только он всегда жил на холме. Придет весна, сказал Фонса. Мы спустимся с гор. Тогда вас быстрее уничтожат, немедленно отозвался я. Лучше оставаться в горах. Поддержала меня и «Кате». «На следующее лето», — продолжил Фонсо, — «они доберутся сюда, разыскивая нас. Мы не должны дать им времени». «Пока англичане нам не помогут», — ступил Нандо, — «у нас не будет хорошего оружия. Наш арсенал немцы и фашисты. Если нам оружие не доставят, придется спуститься с гор и отобрать его». «Что за война?» — крикнула какая-то девушка побеждает тот, кто убежит первым. Все смеялись и вопили, и тогда Дино, который выпил, начал как сумасшедший бегать вокруг стола, прицеливаясь к карманным фонариком и постоянно его зажигая. Я сказал, что за четыре года немцы набрались опыта в борьбе с партизанами, и не нужно обманывать себя. Ведь нам придется увидеть их в своем доме, — произнес Нандо. — Лучше это, чем было раньше, — оборвал фонсон Никто не говорил о конце. Никто больше не сводил счетов со временем. Даже старуха. Говорили на следующий год или будущим летом, как будто ничего не было, как будто теперь бегство, кровь и подстерегающие всех смерть стали нормой жизни. Когда на стол подали фрукты и торт, разговор зашел о моей деревне и партизанских отрядах там. КТ спросила меня о моих стариках. Фонса, занимавшийся подпольной работой в Турине и в горах, кое-что рассказал о такой работе на холмах. Ему было известно не так уж много, так как он занимался другим — Но он знал и о проклятой деревне, где собралось слишком много беглецов. Они стали обрабатывать поля и не думали о войне. «Там такие же холмы, как и здесь», — сказал тогда я. «Разве можно спрятаться на холме зимой?» «Можно повсюду», — ответил он мне. «Это необходимо, чтобы разделить силы нападающих. Когда в каждом доме, в каждой деревне, на каждом холме будут свои...» Как чернорубашечники смогут противостоять нам? Каждый пойманный нами немец, — продолжил Нандо, — означает, что в кассино сражается одни меньше. Я с недоверием подумал о жизни там, наверху. Что и там стреляют, устраивают засады, что дома горят и люди умирают, все это показалось мне невероятным, нелепым. «Интересно», — вступила жена Нандо, — «скажут ли вам спасибо англичане?» «Отстань», — сказал Фонса. — «мы сражаемся не для англичан». В комнате пахло дымом и вином. КТ закурила сигарету, включили радио. Шум усилился, в тепле было хорошо. Прижавшись к печке, мы слушали голоса. «На минутку я вышел во двор вместе с Дину», И, пока он пристраивался в темноте, я на мгновение затерялся в звездах, в бездонности неба. Те же звезды светили, когда я был мальчиком. Те же звезды мерцали над городом и над траншеями, над мертвыми и над живыми. Был ли на этом холме хоть один закуток, один двор, где царил бы покой? Хотя бы этой ночью без страха смотрели на звезды. Из дверей доносился гомон ужина. я подумал, что под нашими ногами спрятана смерть. Потом меня позвал Дино, мы вернулись домой, и нас обхватило тепло. Девушки начали петь. На следующий день я спустился в Турин. Я дошел до школы и нашел там филини который нахлобучил на глаза берет. Мы поболтали о празднике, потом он сказал... Для кого-то Рождество было плохим. Филини проговорил это с наглой улыбкой. Я ждал продолжения и дождался. Вы не знаете о Его выгнали из школы и посадили. Глава пятнадцать.